Глава 33. Юля, первый гудок, затем второй, третий. На четвертый трубку снимают, и на другом конце слышится знакомый взволнованный голос. Юля, я очень рад, что ты позвонила. Привет. Каждое слово дается с огромным трудом. Дим, мне нужно забрать из квартиры свои вещи. Прошло три дня с того момента, как я показала ему факт в такси, но до сегодняшнего утра Я не была морально готова к встрече, а потому все его звонки игнорировала, а сообщение стирала, не читая. Повисает пауза, в течение которой Дима прерывисто дышит, и когда я уже начинаю думать, что лучше повесить трубку, наконец произносит. «Давай я тебя заберу, Юль. Где ты?» «Не надо. Непроизвольно мотаю головой в знак протеста. У Димы не должно возникать вопросов». Каким образом я смогла позволить себе гостиницу стоимостью 15 тысяч за ночь? К тому же мысль о том, чтобы, как и раньше, ехать с ним в одной машине вызывает сильнейшее отторжение. «Я сама доберусь. Буду у тебя через два часа». Сбросив вызов, я кладу телефон на прикроватную тумбу и в течение нескольких секунд гипнотизирую картину, висящую на стене. «Я совершенно не понимаю, что со мной происходит». После того, как Сергей оставил меня в гостинице, я убеждала себя, что со мной все в порядке, что все происходит именно так, как я предполагала. У нас с ним состоялся ни к чему не обязывающий секс, и я знала, что продолжения не будет. К полуночи мне даже удалось в это поверить, после чего я уснула. А утром снова проснулась с мыслями о нем, Не о предавшем меня Диме, а о Сергее. Вдруг нестерпимо зачесались пальцы написать ему СМС. Поинтересоваться, как он долетел, спросить, удачно ли прошла встреча с австралийцами и чем его кормили в самолете. Я, разумеется, ничего подобного не сделала, зато лишний раз убедилась, что утро вечера вообще не мудренее. На следующий день стало еще хуже. Я стала каждую минуту проверять телефон в надежде, что Сергей решит мне написать. СМС он точно посылать умеет, В этом я убедилась, но навыком он так и не воспользовался. Я ругалась на свои наивность и глупость, прятала телефон под подушку, но упрямая надежда, вопреки всему, отказывалась покидать мозг. В квартиру к Диме я собираюсь на автомате, натягиваю джинсы и помятую футболку, вместо макияжа напяливаю на переносицу солнцезащитные очки. На улице жарко, многолюдно и раздражающе светло. Переполненное метро лезть не хочется, и я решаюсь прогуляться пешком. До квартиры, которую мы с Димой так непродолжительно снимали, всего несколько остановок. Остановившись на светофоре, бесцельно смотрю вперед. Машины, люди, здания сливаются в одно не интересующее меня пятно. До тех пор, пока в поле зрения не попадает высокий темноволосый мужчина в строгом костюме, идущий по другой стороне улицы и разговаривающий по телефону. Сердце ёкает так, словно в грудь ткнули шокером. Дыхание перехватывает. «Сергей!» И я уже сама не замечаю, как выскакиваю на зебру, не дожидаясь, пока светофор переключится на разрешающий зеленый, И несусь за ним. Нарушительница Живцова. Я даже не знаю, что скажу ему и для чего, собственно, бегу. Тело не подвластно логике и здравому смыслу. Я нагоняю мужчину буквально за несколько секунд и громко окликаю – Вернее, окликаю не я, а мой вышедший из-под контроля рот. Темноволосый оборачивается и удивленно поднимает брови, а меня захлестывает волна разочарования. Это лже-сергей, вернее, не Сергей. Тот же рост, те же широкие плечи, но глаза у дядьки совсем не синие, а цвета пюре из кабачков, а кожа не смуглая, а бледная и пористая, как воздушный шоколад Милка. Эм, простите. Произносит он, оценивая моё лицо. И голос у него дурацкий, высокий и немного гнусавый. Я обозналась. Бормочу и, развернувшись, быстро шагаю в противоположную сторону. «Да что с тобой, а, Живцова? Куда подевались твои мозги? Даже если бы это был сам Молотов. У него, в конце концов, есть мой номер. Захотел бы увидеть меня, позвонил бы». «Так для чего ты побежала?» ответ на этот вопрос отдается в левой половине груди раздражающим натьем но я предпочитаю его игнорировать глупости это надо подождать пару дней и все само собой пройдет спустя 20 минут машинальной ходьбы перед глазами возникает знакомый двор с фонтаном димка открывает дверь сразу же словно ждал моего звонка в прихожей выглядит взволнованным и напряженным в глазах отголоски паники и вины «Привет, Юль, проходи». В гостиной царит идеальный порядок. Никаких разбросанных вещей и носков. Никакой грязной посуды и крошек. Ощущение, словно он готовился к моему приезду. Я пройду в комнату. Киваю в сторону спальни, потому что его сгорбившаяся фигура как раз перекрывает мне проход. Дима делает шаг в сторону, а я вперед, с намерением избавиться от следов своего присутствия в его жизни. Но он неожиданно перехватывает мою талию. И резко притягивает к себе. Несколько секунд напряженно дышит мне в висок, но ничего не происходит. Я молчу, не двигаюсь и прислушиваюсь к себе. Что я чувствую? Злюсь, тоскую, скучаю. Нет, совсем ничего. Серый штиль. Перегорело, пусто. «Юль, я хотел сказать, что у меня ничего не было с Сабиной. И с Кристиной. Можешь у них спросить, если не веришь». «Ни с кем ничего не было, кроме тебя. Они просто подружки, всегда тусят с нами». Быстро тараторит он и резко замолкает в ожидании моего ответа. «Даже если все так, как он говорит, какое это теперь имеет значение?» «Поздно. Он меня обманул, а я переспала с его отцом. Этого уже не изменить, и я только что убедилась, что больше ничего к нему не чувствую». «Дим...» Я упираюсь ему ладонями в грудь, отчего замок на моей талии ослабляется. Все это уже не важно. Мы не будем вместе, точка. Просто дай мне собрать свои вещи, ладно? Лицо напротив выглядит настолько шокированным, так что помимо воли в душу прокрадывается сочувствие. Наверное, по-другому и быть не может, ведь этот парень долгое время был мне очень дорог. Расставание — это всегда грустно, независимо от причин. Дима делает попытку снова притянуть меня к себе, но я мотаю головой и отступаю назад. Возможно, в этот момент он действительно понимает, что я не шучу, потому что его плечи безвольно опускаются, и он позволяет мне войти в комнату. Я быстро запихиваю в сумку вещи. Ворох платьев, обувь, косметику. Дорогую тряпку, которую подарил мне Дима, решаю не брать. А вот голубого мишку, подаренного на нашу месячную годовщину, загружаю в пакет. Пусть это воспоминание останется со мной. Уверена, что тогда Дима дарил мне его искренне. Набив до отвала два баула, перекидываю их через плечо и выхожу из спальни. Дима неподвижно стоит посреди гостиной, выглядя потерянным и сбитым с толку. Одна из сумок цепляется за дверную ручку, и он, напомнившись, срывается с места, чтобы мне помочь. Забирает у меня поклажу и, следуя за мной, выносит ее в прихожую. Я... давай закажу тебе такси. Я сама, Дим. Натянуто улыбаюсь ему. Но спасибо. Юль, как ты вообще сейчас? Ты у Марины живешь? Со мной все в порядке. Торопливо берусь за дверную ручку, чтобы избежать дальнейших расспросов. Правда, в порядке, так что можешь не волноваться. Собираюсь выйти, но Дима снова перехватывает мой локоть. Подожди, Юль. В его голосе столько мольбы и отчаяния, Что сопротивляться я не решаюсь и разворачиваюсь к нему. «Я готов меняться, Юль», — начинает лихорадочно шептать, бегая взглядом по моему лицу. «Готов на все, лишь бы мы начали сначала. Я работать пойду, и вещи буду убирать за собой, как ты и хотела. Я же люблю тебя, Юль. Мы пожениться собирались». «А разве я могу теперь быть с ним, после всего, что было с Сергеем? Да и разве хочу...» нет лучше одной чем просто для того чтобы не быть одинокой нечестно это нет у меня к нему больше чувств жалости и апатия есть а любви нет даже если так у нас ничего не получится дим уверена что ты еще встретишь достойную девушку а с работы идея отличная прощай и спасибо тебе за все когда дверь захлопывается скрывая убитое лицо димы я быстро сбегаю на два лестничных пролета вниз И мы с баулами, тремя тяжелыми камнями, приземляемся на ступеньки. На душе тоскливо и хочется плакать. По дороге в гостиницу нервно тискаю мобильный в руке, борясь со слабовольным желанием написать Сергею. Почему-то именно он представляется единственным, кто способен дать мне успокоение. Сдаюсь я лишь по приезде в отель, когда отказываюсь лежать на мягкой двуспальной кровати. Наверное, потому что она слишком большая для меня одной... И так одиночество ощущается острее. Я тут подумала, что ты и правда умеешь добиваться своего, Сергей. С Димой я рассталась, и деньги твои у меня на счету. Ха-ха, это шутка, конечно. Как Лондон. Я уговариваю себя не ждать ответа, но все равно жду. Пять секунд, десять, минуту. После чего заставляю себя выключить телефон. Чтобы больше не надеяться. Дура ты, Живцова. Где ты? А где туманный Альбион?